88. «Это была вполне объяснимая ошибка», — сказала доктор Мелани. Она обновляла файл Бенни на компьютере, а Аннабель сидела напротив нее, наблюдая, как она печатает. «Мы знаем, что у Бени были бредовые состояния и галлюцинации. Так что да, в данном случае Алиса реальна, но...» «Бутылочник тоже реален», — перебила Анабель. «Это действительно бомж с протезом ноги. Я могу привести его, и вы сможете познакомиться». «Нет, нет, не нужно. Я вам верю». «Тогда не забудьте это там записать еще. Бенни не употреблял наркотики. Он никогда не употреблял наркотики». «Конечно», — согласилась доктор. «Анализ крови это подтверждает. Но опять-таки, учитывая проколы на руке Бенни, похожие на недавние следы инъекций, «Можно понять ошибку полицейских, производивших задержание». «Я говорю не о полицейских, я говорю о вас». «Мы все просто проявляли должную осмотрительность, миссис Соу, а члены вредительства это тоже серьезно». Доктор М. кончила писать и пролистала файл в поисках другого документа. «Не хотела поднимать этот вопрос сегодня, но, насколько я понимаю, к вам приходили из службы защиты детей». «Откуда вы знаете?» Аннабель была поражена. «В отчете социального работника говорится, что условия жизни в вашем доме представляют потенциальную угрозу психическому здоровью и благополучию Бенни. Там упоминается захламление... «Ах, это... Да, это связано с рабочими архивами, которые я должна была хранить. Таково было требование агентства, но я уже избавилась от многих вещей». «Опасность», — прочитала доктор, наклонившись к монитору и снова посмотрела на Аннабель. «Такое слово использовано в отчете. Значит, вы произвели уборку? И как успехи?» «Нормально. Хорошо. Недавно ко мне приходили друзья и помогли». «Работа. Несколько месяцев назад я сделал себе пометку о ваших опасениях, что компания может лишить вас работы». «Да». «Это верно», — кивнула Аннабель. «Зачем она рассказала об этом врачу? Это проблема отсутствия настоящих друзей, которым можно было бы довериться». «И?» Лгать не было смысла. «Но это случилось. Но у меня есть страховка, так что не проблема. Лечение Бенни я могу оплатить. И я уже начала устраиваться на другую работу». На самом деле она были еще не начинала, но подумывала о том, чтобы устроиться на должность продавца-консультанта в Майклс. Ассортимент она уже хорошо знала, да и женщины, которые там работали, казались довольно милыми. «Я вижу, что на рассмотрении находится уведомление о выселении». «Там и это написано». «Это общедоступная информация. Социальный работник позаботился». «Опять-таки это просто должная осмотрительность. Она также рекомендовала вам обратиться за консультацией, и я, конечно, уже давно вам это предлагаю. Вы нашли кого-нибудь?» «Нет. Я была слишком занята уборкой». Доктор М. еще что-то набрала в файл. Аннабель наблюдала, как она печатает. Сегодня на ее ногтях был темно красный лак, похожий на засохшую кровь. Она быстро печатала, но пользовалась только тремя пальцами каждой руки. Как можно было стать врачом, не умея печатать слепую? Разве этому не учат на медицинском факультете? «Миссис Соу, «Да?» «Понимаю, что это трудно, но выслушайте меня. В отчете говорится, что СЗД?» да? Рекомендует изъять Бенни из-под вашей опеки, если вы не приведете свой дом в соответствии с приемлемыми стандартами. Учитывая эту рекомендацию, мы все думаем, что Бенни было бы лучше перейти под государственную опеку прямо отсюда. Мы должны подумать, что лучше «Куда перейти? К чему?» «Ну, сначала в учреждении по уходу за больными, временно. Оттуда, в приемную семью, если ее удастся найти. А ваши домашние условия не улучшатся». «Но наши домашние условия улучшились. Сотрудница из ССД еще этого не видела. Скажите ей, чтобы она вернулась и посмотрела». «А предстоящее выселение? А ваша ситуация с трудоустройством? У вас много забот. И, честно говоря, Анабель. «Могу я называть вас Аннабель? Помимо прочего, меня беспокоит ваше душевное состояние. Вам не кажется, что для Бенни было бы лучше пожить где-нибудь в другом месте, пока вы не найдете новую работу и постоянное жилье? Получить какую-нибудь помощь? Начать посещать консультанта? Встать на ноги?» «Нет!» — воскликнула Аннабель, с трудом поднимаясь со стула. Ее щеки вспыхнули, и она сделала шаг к столу врача. «Вы не имеете права! Не имеете права просто так забрать его у меня! Я его мать! Я забираю его домой прямо сейчас!» Она дрожала, ее голос срывался на крик. Она сделала еще один шаг вперед, и доктор Эмм отступила назад. «Я слышу, что вы расстроены, Аннабель», — произнесла она. «Я слышу, что вы хотите забрать Бенни домой». «Вот и хорошо. Значит, у вас все в порядке со слухом. Конечно, я расстроена. Вы не имеете права держать его здесь. Он прямо сейчас пойдет со мной домой». «Боюсь, что это невозможно, Аннабель». Доктор Эм потянулась к телефону. «Что значит невозможно?» — воскликнула Аннабель, склонившись к ней над столом. «Он мой сын!» «Миссис Оу, пожалуйста, успокойтесь. Вам нужно присесть». «Мне нужно, чтобы вы велели приготовить Бенни к выписке. Я забираю его с собой прямо сейчас». В этот момент она услышала за спиной какой-то шум. Там стояли два медбрата, загораживая дверной проем. «Миссис Соу», — произнесла доктор Мелони: "Анабель, мне очень жаль. Мне правда очень жаль. Но это уже не зависит от нас. Теперь это будет решать суд». Бенни, «Так, стоп! Хватит! Это полный... Неужели непонятно? Ты должна это прекратить! Это моя мать! Ей нужна помощь! Ты где? Ты вообще слушаешь? Все это время ты притворялась моим другом, но это полная ерунда! Если бы ты действительно была моим другом, ты бы не позволила всему этому дерьму произойти! Ты бы нашла способ помочь ей, помочь нам!» но ты этого не сделала, и не делаешь, и даже не собираешься. Эй, я с тобой разговариваю, ты меня слышишь? Я серьезно. ты должна выслушать меня хотя бы для разнообразия и сделать то, что я говорю. Ну, пожалуйста. Ты говорила, что можешь превратить прошлое в настоящее. Ты говорила, что можешь вернуть меня в прошлое, показать мне кое-что и помочь вспомнить, Но этого недостаточно, ясно? Тебе нужно что-то сделать, что-то настоящее. Не притворяйся, что ты не можешь. Это брехня собачья. Я знаю, что ты можешь. Ты книга. Ты можешь все исправить. Ты можешь сделать так, чтобы все вышло по-нормальному. Книга. Ох, Бенни... «Конечно, ты расстроился, узнав, через что прошла твоя мама. Но в том, что она пережила, не было нашей вины, и мы действительно старались помочь. Мы все старались как могли, и мы сделали все, что могли. Вспомни, как чистая магия буквально ворвалась в жизнь твоей матери, спрыгнув со стола и открыв перед ней новые возможности». Эта маленькая книжка дала твоей маме надежду, когда она действительно в ней нуждалась, и когда она, Бель, начала писать письма Айкон, у нас тоже появилась надежда. В отсутствии собственной книги твоей маме нужно было с кем-то поговорить, и какое-то время Айкон была похожа на воображаемого друга. Мы даже ненадолго задумались, не появится ли она и Кимми у вас на пороге вместе со съемочной группой. Мы были не в восторге от этой идеи, В конце концов, это же телевидение, но мы могли бы себе это представить. Две монахини в невозмутимой дзен буддийской манере закатывают свои большие рукава и приступают к работе. Мы думали, что из этого получилась бы хорошая история, но телевизионные продюсеры не согласились. Вы с мамой были недостаточно близки или недостаточно счастливы. Это, наверное, больно слышать, но чего еще ждать от телевидения? И Кори со своей командой тоже старались изо всех сил, и ситуация выглядела многообещающей, пока твоя мама не забеспокоилась и не выгнала их. Травма — это мощная штука, Бенни. У твоей мамы своя карма, и мы не ее книга. Но будь даже так, книги не могут управлять людскими поступками». «Все, что мы можем сделать, — это подготовить сцену, рассказать немного предыстории, предвосхитить некоторые вероятные результаты, возможно, даже внести пару предложений. Но в основном мы просто ждем, что вы, люди, решите сделать. Мы ждем и надеемся. Если бы у нас были пальцы, мы бы скрестили их». Итак... просто чтобы внести окончательную ясность. Мы не делали так, чтобы с твоей мамой произошли все эти беды, точно так же, как не заставляли тебя целовать Алиф на горе, и обвинять нас нет смысла. Обвинение — это просто один из способов уйти от ответственности за свою жизнь. И когда ты обвиняешь нас, ты отказываешься от своей собственной власти и свободы действий. Неужели ты этого не понимаешь? Упрекая нас, ты превращаешься в жертву, в бене бедного маленького сумасшедшего мальчика-жертву. И тебе это не нравилось, помнишь? И нам тоже это не нравится. Мы не хотим расстраивать тебя или вызывать у тебя чувство вины. Мы рассказываем тебе о переживаниях Аннабель не со злым умыслом. Мы рассказываем, потому что мы — твоя книга. И это наша работа. И даже если бы мы предпочли плести тебе красивые сказки и рассказывать милые истории продолго и счастливо, мы не в состоянии это делать. Мы должны отображать реальность, даже если это причиняет боль, и ты сам к этому пришел. Это был твой философский вопрос. Помнишь, что такое реальность? В основе каждой книги лежит вопрос, и это был твой вопрос. А уж если вопрос задан, то наша задача — помочь вам найти ответ. Так что да, мы — твоя книга, Бенни, но это твоя история. Мы можем помочь вам, но в конце концов только вы сами можете прожить свою жизнь. Только ты сам можешь помочь своей матери.